Глава десятая Елисей привёз Матвея в обыкновенную многоэтажку в самом стандартном жилом комплексе. Во дворе играли дети под присмотром мам, старушки сидели на скамейках, молодёжь весело над чем-то смеялась, заняв половину детской площадки. Матвей огляделся и заметил. А хранители живут, как обычные люди?» а «Ты думал, во дворце?» Усмехнулся его спутник. «Хранители потому и хранители». Их богатство совсем не материальные блага. Кстати, ничему не удивляйся. Знаешь, кажется, меня уже удивить нечем. Сначала я встретил истинную пару, которую оборот недавным-давно считали вымыслом. Затем познакомился с ежевете, которые стали легендой. Потом оказалось, что мир людей тоже не так прост. А вот теперь хранители. Даже если у них есть рога или копыта, я не удивлюсь. Если честно, хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Желательно успешно. Согласился Елисей. Я вижу, ты на моей стороне. Можно узнать, почему? Потому что у меня дочка и любимая жена. И я хочу жить с ними. Хочу видеть, как растет моя девочка. И мне абсолютно не нравится, что ее будущее уже решено. Катюша должна сама выбрать того, с кем свяжет свою судьбу. Потому что... Мужчина вздохнул. Супруга рассказывала, что испытала, узнав правду, и как невольно возненавидела отца. «Я не хочу, чтобы со мной случилось подобное. Ты появился внезапно. Смог разрушить защитное заклинание». «А это не просто так. Грядут перемены. Наконец-то». «Понимаю». Матвей кивнул. «Только вот никакое заклинание я не разрушал». «Неважно». Главное, что защита дала слабину. Елисей посмотрел на Волка. Тебе пора. Квартира 101, 10 этаж. А ты со мной не пойдешь? Нет. Хранители позовут меня. Оборотенький внул и открыл дверь машины, а потом услышал. Удачи. Спасибо. Матвей быстро пересек двор и, вбежав на крыльцо, нажал кнопку домофона. Раздался звуковой сигнал, и тут послышался силчок замка. Поднявшись на лифте, Альфа замер у черно-металлической безликой двери с нужным номером, никак не решаясь нажать звонок. Внезапно в душе появилось легкое волнение. Зверь внутри него занервничал и заметался. Впервые за сегодняшний весьма непростой день он так явно проявил себя. Мужчина сжал ладонь в кулак, глубоко вздохнул и прикоснулся к кнопке. Послышалась трель. Когда дверь открыли, Матвей невольно крякнул. На пороге стояла миловидная белокурая девушка лет семнадцати с большими голубыми глазами. Волку автоматически захотелось спросить, а есть ли дома взрослые. Но тут девушка кивнула. «Проходи, двуликий». «Хранительница?» Он не смог сдержать своего удивления. Ответом ему была улыбка. Квартира оказалась типовой. Несколько комнат разбегались в разные стороны. Вокруг преобладали нежные естественные оттенки. Было очень тепло и светло. Альфа вздохнул и замер. В воздухе витал травяной аромат чая, который ему совсем недавно предлагали Верхте. «И тут хотят напоить какой-то дрянью!» Мысленно ругнулся он и пристально уставился на незнакомку, в любой момент ожидая подвоха. «Не бойся! Никто тебя дрянью!» «Поить не будет», – усмехнулась девушка и направилась в одну из комнат. Матвей опешил. Хранительница с точностью озвучила его мысли. Как подобное было возможно? Волк последовал за ней и, когда вошел в гостиную, увидел сидящего в кресле темноволосого парнишку с черными как агаты глазами. хранителя Еще раз уточнил волк, рассматривая юную пару, которые напоминали учеников старших классов, или студентов-первокурсников. «Можешь назвать нас Лей и Лея», произнес парень и показал рукой на кресло. «Присаживайся». Лея заняла место на диване и пристально уставилась на волка. Ее глаза завораживали и манили, словно омуты. Оборотень всеми силами пытался отвести взгляд, но у него ничего не получалось. Тем временем глаза хранительницы приобрели ярко-синий оттенок и стали напоминать озера которые все сильнее и сильнее затягивали Матвея. В какой-то момент оборотню даже показалось, что он захлебнется в этой синеве. И именно это его отрезвило. Встряхнув головой, Альфа зажмурился, а потом криво усмехнулся. «Решили навести Мора, когда поняли, что на дрянью не получится?» Ха! Лея рассмеялась. «А ты действительно сильный! За твоей спиной стоит могущественный дух рода! Елена не ошиблась в своих выводах!» «Да», — согласился с ней парень. «Только вот сможет ли он?» «Пока не вижу». Пара общалась между собой, будто Матвея здесь не было. И от этого ему стало совершенно некомфортно. «Я пришел к вам, потому что не хочу враждовать», — произнес волк. «Но Арина моя истинная пара. Мы созданы друг для друга. Но печати вашего рода не позволяют девушке понять это». «Двуликие причинили нам много горя», — задумчиво произнес Лей. «Я это уже слышал много раз, но пока это только слова», — парировал Матвей. «И у меня есть большие сомнения, что все было именно так, как рассказывают Верхтя». «Почему ты так думаешь?» «Да потому что, чем больше я узнаю о жизни клана, тем больше понимаю, что идеалов не существует». «Умный», — рассмеялась Лея. а «Знаешь...» «А он мне нравится». Оборотень невольно улыбнулся, понимая, что смог расположить к себе хранительницу. «Да и мысли у него чистые». «Уверена». «Уточнил Ли». «Да», — послышалось в ответ. Парень, наклонив голову, пристально уставился на оборотня, будто сканируя его взглядом. в душе волка поднялся странный холод, всепоглощающий, опустошающий выжигающей все яркие чувства, оставляя лишь безжизненную пустоту. Нечто подобное Матвей испытывал, когда материны пыталась применить к нему заклинание предков. Оборотень ухмыльнулся, понимая, что хранитель решил устроить очередное испытание. Как бороться с древней магией, совершенно ей не владея, было непонятно. И волк просто интуитивно пошел на хитрость. Полностью расслабившись, он зажмурился и стал думать о Арине невольно вспоминая встречи и разговоры. Молодая женщина была решительной и смелой, и волк знал, что она станет верной спутницей, если удастся завоевать ее любовь. Но просто не будет, потому что Матвей был уверен, что дело не только в защитном заклинании. Арина не доверяла мужчинам, и волку еще предстояло это исправить. «Его рот весьма силен», а внезапно послышался недовольный голос Лей. «Он просто закрылся от меня». «Я же тебе сказала, что его мысли чисты!» – ехидно ответила Лея. «Ты на него посмотри. Он улыбается, будто не чувствует мои силы. А разве возможно подобное?» В мужском голосе появились удивленные нотки. Матвей бросил изумленный взгляд на парня. «Знаешь, о чем он сейчас думает?» Лея хихикнула. «Вернее, о ком?» «Откуда вы знаете?» Матвей обратился к хранительнице. Это мое проклятие. Девушка, как бабочка, вспорхнула с дивана и подошла к комоду. Я вижу все самое сокровенное, что любой прячет даже сам от себя. Знаешь, если честно, это весьма тяжелое бремя. Она что-то достала из верхнего ящика и повернулась к Матвею. Знаешь, почему нас называют хранителями? Нет. Оборотень качнул головой. Потому что в нас течет кровь не только рода верхте. Лея улыбнулась, и ее облик стал расплываться. На секунду перед глазами Матвея появилась туманная дымка, в которой он увидел красивую серую волчицу. Альфа вздрогнул, привстал и невольно начал принюхиваться, пытаясь поймать аромат самки, но ничего не почувствовал. «Двуликий, что тут скажешь?» Лей усмехнулся. «В тебе сильные звериные повадки, в отличие от нас». Волк недоуменно уставился на него. «Кто вы такие?» «Мы далекие потомки Верхти и Волков. Крови оборотней в нас уже так мало, что ты ее просто не чувствуешь». Ли сел рядом с Матвием и протянул ему безликий серый камень. «Сожми его». «Зачем?» «Ужасно хочется заглянуть в твое будущее». Девушка пожала плечами. «Разрешишь?» «А мне расскажете, что увидите?» Хитро уточнил оборотень. «Нет», — послышалась в ответ. «Почему?» «Потому что, если знать, что должно случиться, невольно этого начинаешь ждать. А значит, лишаешься возможности изменить судьбу. А у каждого должен быть свой выбор. а Разве не так?» Матвей сжал в ладони камешек и поинтересовался. «А хранителей только двое?» «Да», кивнул Лей. «И это всегда мужчина и женщина?» «Когда-нибудь дар проснется в наших потомках, и тогда мы передадим им свои знания» как нам наши родители. «Вы брат и сестра?» уточнила братень «Кузены». Лея протянула ладонь. «Ну что, посмотрим твое будущее?» Матвей вложил в ее руку камень. Девушка сжала его и закрыла глаза. Несколько секунд она просто сидела, а потом ее лицо озарила улыбка «Это он! Столько веков его ждали!» Лей задумчиво посмотрел на волка. «Может, вы мне уже все объясните?» вздохнул Матвей. «Тайны, тайны. Если честно, это утомительно». «Никто от тебя ничего скрывать не собирается». Лея вновь подошла к комоду и спрятала камень. «Давным-давно двуликие верхтя решили выяснить, кто же главнее. В результате произошли страшные события. Многие ежевитя погибли, а не лишились истинных пар. Только в те далекие времена ни те, ни другие не задумывались» что ничего в природе не происходит просто так. Потеряли не только вы, но и верхте. Постоянные браки с родственниками той или иной степени привели к печальным результатам. Все чаще в семьях появляются девочки, а вообще без магии. Или с весьма слабыми зачатками. В них больше нет былой силы. «Так получается...» Матвей пристально посмотрел на хранителей. «Верхте сами не хотят признать очевидного». «Их род скоро прекратит свое существование, если все оставить как есть». Вздохнул Лей. Мы обратились к духам предков. И выяснили, что все можно повернуть вспять. И если вернуться в исходную точку, туда то с чего все началось. А началось все, что однажды Двуликий почувствовал истинную пару в ежевите. Пробормотал оборотень. «Да», — улыбнулась лия «Именно они, наши далекие предки». Матвей нахмурился. «На девочек вверхте ставят различные защитные заклинания. Как оборотень может почувствовать свою пару?» «Но ты же почувствовал!» Лея хитро посмотрела на него. «А теперь подумай. Почему?» «Потому что я родственник того самого волка, с которого все началось?» «Да!» Девушка, буквально подпрыгивая, подошла к нему и села рядом. «Так что мы с тобой тоже в какой-то роде родственники. Представляешь?» Матвей недоуменно посмотрел на девушку, невольно поймав себя на мысли, что у нее поведение как у озорного подростка. И в голове никак не складывался пазл. Ее сила, статус, внешний вид и шутливый тон. Хранительница была такой необычной. Оборотень чувствовал себя участником какого-то дурацкого представления. «Ты не рад нашему родству?» уточнила лия «Я пытаюсь понять, что не так», честно ответил Волк. «А что не так?» – кокетливо поинтересовалась девушка. «Всё!» «Я же говорила, что он умный!» Хранительница соскочила и предложила. «Чаю?» «Не откажусь!» – промолвил Лей, который, в отличие от сестры, вел себя весьма сдержанно. «Сейчас всё сделаю!» Девушка тут же быстро покинула комнату. «Это правда, что мы родственники?» – уточнил Матвей. «Да». Парень кивнул. «Именно поэтому защитное заклинание на арене не стало для тебя преградой». «И что дальше? Какое решение вы примете?» «Знаешь...» ли грустно улыбнулся. «Время перемен давно пришло. Вот только повторения ошибок прошлого не хочется». «Я не могу отвечать за то, что случилось», – промолвил Волк. «Верно. Но если тебе удастся заполучить сердце Ежевития, ты будешь ответственен за будущее обоих кланов». «Сможешь ли донести до двуриких, что женщины древнего клана равны вам? Что с их мнением придется считаться? Готов ли ты переступить законы оборотней?» «И позволить своему ребенку вступить в союз с человеком, пусть и из рода верхтя. Ведь вы же считаете, что люди недостойны вас». Волк задумался. Волчицы всегда разделяли свою жизнь исключительно с кем-то из стаи. Браки с людьми были в принципе недопустимы. Просто потому, что оборотни живут намного дольше. И лишь в истинной паре жизненный путь делится на двоих. И один не мог жить без другого. — Видишь, — кратчево произнес Лей, — у тебя нет ответа на мои вопросы. Значит, ты сомневаешься. — Я не сомневаюсь, — покачал головой Матвей. — Но те законы, что существуют у вас, никогда не примут оборотни. Нельзя решать судьбу заранее. Нельзя обрекать жить с нелюбимым. Если мой сын или дочь почувствует пару в ком-то из людей, никто препятствовать такому союзу не будет. Никто из моих сородичей не согласится оставить избранную на долгие годы в одиночестве. И вообще, разве правильно, что мужчины в верхте живут в свое удовольствие, когда их жены заперты в провинциях? Слишком многое в клане неправильно. А я… А разве я сказал, что меняться необходимо только двуликим? Ошибку совершили совместно… «И исправлять придется тоже вместе», — ответил Лей. «И просто не будет». «А вот и я!» Хранительница вернулась под носом, на котором стояли чашки и пузатый белоснежный фарфоровый чайник. «За горячим чаем и беседа станет душевнее!» Лей наполнила чашки и подвинула одну Матвею. «Угощайся!» Альфа принюхался и скептически промолвил. «Ты же обещала не поить меня всякой дранью!» «Это всего лишь травяной чай!» Последовал ответ. «Моему зверю он не нравится». Покачал головой мужчина. «Что с ним не так?» Лея недоуменно промолчала. Ее брат сделал глоток, потом другой, а затем предположил. «Он успокаивающий в какой-то мере. и Его пили наши предки много веков. Наверное, именно это зверю не нравится. Возможно, он интуитивно опасается, что мы хотим подавить его волю. Весьма интересный факт. «Надо поискать информацию об этом. Вы не обижайтесь!» Матвей отодвинул чашку. но я откажусь от угощения!» «Ай!» – Лея махнул рукой. «Может, сока?» «Спасибо, не стоит беспокоиться!» Брат и сестра переглянулись и стали просто молча пить чай. Матвей наблюдал за ними, размышляя над тем, чем же закончится их встреча. И родители Арины и старейшины постоянно говорили что-то об испытаниях. И волк даже предположить не мог, что ему приготовили эти весьма странные хранители. «Да ничего страшного», – внезапно произнесла Лея. Оборотень поднял на нее глаза, наполненный удивлением, и уточнил. «Вы все-таки вы читаете чужие мысли?» «Давай договоримся. Раз мы родственники, то перейдем на «ты». Ну и потом. Я нечаянно подсмотрела твои мысли. Просто у тебя такое задумчивое лицо». «А какое оно должно быть, сестра?» мешалсялей этот двуликий наверное вообще в шоке от происходящих событий он себя еще спокойно ведет другой бы на его месте уже бы выязвел нас вопросом а что дальше он думает об этом улыбнулась хранительница странно если бы не думал ли посмотрел на оборотня печать царины снимут сегодня же на добиваться ее сердца и любви придется самому и если девушка не полюбит тебя, «Никто насильно ее за Двуликова отдавать не будет. А испытания...» Парень задумался. «Да и все-таки и о Верхте, и о Двуликих. И о том, кто она такая. Арине расскажешь сам. И смотри, солгать не получится. Ежевите должны простить оборотней. И только тогда ваш союз будет наполнен гармонией. Понял? А, а как же? Мик. А если...» Матвей растерялся. «Это испытание!» Лерий рассмеялся. «Все в твоих руках!» Волк кивнул и поднялся. «Мне пора. Хочу как можно скорее увидеть Арину!» «Удачи!» Хранительница улыбнулась. «Пусть Елисей поднимется! Дверь открыта!» «Да, я все передам!» Матвей направился в коридор. В зеркальной дверце шкафа он с удивлением увидел мужчину средних лет и женщину, в волосах которой запуталась седина. Они сидели в комнате за столом и пили чай. Резко обернувшись, волк изумленно посмотрел на юную Лею и ее брата Лея. «С хранителями не все так просто», – подумал он и покинул квартиру. Арина сидела за столом и наблюдала за матерью, порхающей на кухне. Женщина была очень рада приезду дочери и хотела ее накормить чем-нибудь вкусным. Поэтому с самого утра затеяла пироги. По дому разливался восхитительный аромат выпечки. Девушка только сейчас поняла, как она соскучилась по семье. Конечно, большой город манил заманчивыми перспективами. Но, помотавшись по съемным квартирам, Арина поняла, что больше всего на свете ей хочется тишины и покоя. И дать их мог только родной дом. О чем задумалась, красавица моя? Елена Ярославовна с любовью посмотрела на дочь. О том, что дома так замечательно призналась Арина. «Доченька, ты совсем не привезла вещей?» Женщина присела на табуретку. «Ничего сказать мне не хочешь?» Арина вздохнула, прекрасно понимая, что разговоры не избежать. Тщательно подбирая слова, она попыталась объяснить, что передумала переезжать. «Мама, тут такое дело. Я решила, что все-таки останусь в городе. Вот сама посуди, чем мне тут заниматься? Работы нет никакой особо». «Да и вообще...» Елена Ярославовна улыбнулась. «Да я все понимаю, доченька. Мегаполис манит. А вот и Марьянка собирается вскоре упорхнуть из дома. Молодость, что тут еще скажешь?» «Ты не обижаешься?» Ответом была понимающая улыбка. «Арина! Ты где? Арина!» Послышался крик, раздающийся с верхнего этажа. «Марьяна, мы здесь!» отозвалась она. Раздался топот. А потом на кухню залетела девушка. «Арина, а вот ты где?» Она схватила горячий пирожок и, естественно, обожглась. Уронив румяную выпечку на стол, тут же стала дуть на ладошку. «Блин, как больно!» «Тшш!» – шикнула на нее мать. «Ты как ураган!» «Мама!» – укоризненно протянула девушка в ответ. «Ты как скажешь!» «И еще скажи, что я не права!» Женщина нахмурилась. «Права!» Марьяна приобняла мать за плечи и быстро клюнула ее в щеку. А потом посмотрела на сестру. «Мне нужен твой совет. Мы тут с девчонками шили платье. Хочу, чтобы ты на него взглянула. А вроде все в порядке. А что-то не так. У тебя отличный вкус. Может, что-то посоветуешь?» «Конечно», – Арина улыбнулась. «Беги, примеряй, я сейчас поднимусь». Девушка, схватив свою добычу в виде уже остывшего пирожка, помчалась к себе в комнату. «Скачет, как козочка!» Елена Ярославовна покачала головой. «Вроде уже взрослая, а все равно не поседа!» Арина рассмеялась. «Вот такая моя сестренка! Она и в детстве такой же была, правда?» «Правда!» Женщина кивнула и уточнила. «Доченька, а почему ты изменила свое решение? В твоей жизни появился мужчина?» Елена Ярославовна решила вывести дочку на чистый разговор и выяснить, что она на самом деле думает о Матвее. «Не совсем», – девушка попыталась уйти от ответа. «Мама, меня Марьянка ждет. Сейчас опять кричать начнет». «Подождет», – женщина пересела к ней поближе. «Кто он? Нравится тебе?» «Ну, как сказать», – Арина задумалась. «Он приятной внешности, старше меня и весьма обеспечен. А еще он наглый, самоуверенный». Безумно настырный и умеет удивлять. Этот мужчина появился в моей жизни внезапно и буквально заполнил ее. А еще он не слышит слова «нет». «Именно из-за него ты решила вернуться?» «Да», – не стала отрицать девушка. Его одержимость сначала меня пугала и невольно появилась мысль о бегстве. «А сейчас что-то изменилось?» Мы с ним поговорили, и этот мужчина открылся для меня немного с другой стороны. «Он тебе нравится?» – уточнила Елена Ярославовна. «Не знаю», – покачала Арина головой. «С одной стороны, Матвей привлекательный, солидный, умеет ухаживать. С другой, меня в нем многое раздражает. А потом ты же знаешь, что я стараюсь избегать людей с деньгами». «Доченька, деньги – это лишь способ получить желаемое». «Знаешь, я прекрасно помню, как родители Антона заявили, что мне лучше забыть об их сыне». Арина, замолчав, взяла со стола пирожок и разломила его пополам. «Ну, во-первых, вам тогда было всего по 16 лет. а Во-вторых, мама и папа этого парня весьма неумные. А в-третьих, может, и хорошо, что у вас ничего не вышло». «Это почему?» – девушка подняла удивленный взгляд на мать. «Да, ходят слухи, что родители его обанкротились. А сам он теперь перебивается случайными заработками. Так люди говорят». «Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди!» «Сегодня ты на коне, завтра на дне!» «Арина!» – раздался вопль Марьяны. «Ты где?» «Надо бежать!» – девушка поднялась. «А то сейчас сюда прибежит!» «Я вас скоро позову обедать!» – предупредила женщина. Когда дочь ушла, Елена Ярославовна задумалась о том, какое решение примут хранители. Она переживала за будущее Арины. И даже не представляла, что теперь будет дальше.